Часть четвертая. Охота на овец один. Глава первая. До появления человека со странностями. Существует много различных причин, от чего человек начинает регулярно и в больших дозах употреблять алкоголь. Причины могут быть разные, а результат, как правило, один. В 1973 году мой партнер по работе был жизнерадостным выпивохой, в 1976 он превратился в выпивоху с едва заметными сложностями в общении, а к лету 1979 пальцы его уже сами тянулись к ручки и двери, ведущие в алкоголизм. Как и многие пьющие регулярно, в трезвом виде это был человек обаятельный, и, если не сказать, утонченный и достойный во всех отношениях. Он и сам о себе так думал, оттого и пил, ибо был убежден, что, выпив, сможет еще удачнее соответствовать представлению о себе как о достойнейшем и обаятельнейшем человеке. Конечно, поначалу у него получалось неплохо, однако время шло, дозы все увеличивались, И спустя какое-то время едва уловимая погрешность программы, трещинка, возникшая неведомо когда, разрослась и зазияла бездонной пропастью в общей схеме его жизни. Его достоинства и обаяние понеслись вперед на таких скоростях, что он же сам за ними не поспевал, случай обычный. Но большинство людей ни за что не хочет считать, обычным случаем собственную персону, а натура утонченная и подавно. В надежде снова найти в себе то, что уже потерял, он решил забрести еще глубже в алкогольный туман. С тех пор его дела шли только хуже. Впрочем, днем до захода солнца он еще держался достойно. Уже несколько лет подряд я сознательно старался не встречаться с ним по вечерам, и поэтому... По крайней мере для меня он еще оставался достойным человеком, хотя я знал, что все его достоинство исчезает с наступлением темноты, как знал о том и он сам. В разговорах с ним мы ни разу не затрагивали этой темы, но оба знали, что каждый в курсе происходящего. Отношения наши по-прежнему оставались прекрасными, но друзьями, как раньше, мы быть перестали. Не могу сказать, что мы понимали друг друга на все сто процентов. Дай бог, чтобы хоть процентов на семьдесят, но это был мой лучший приятель студенческих лет. И мне было особенно горько наблюдать, как такой человек опускался все ниже, теряя достоинство прямо у меня на глазах. Хотя, может, с такой вот горечью к нам и приходит зрелость. К моменту, когда я появился в конторе, он уже принял свою порцию виски. После одной порции, если ею ограничивался, он был еще в норме. Но в этом деле есть свой неизменный закон. Стоит начать с одной, как вскоре как-то незаметно для себя переходишь и на пару-тройку. Как только такое случится с ним, мне придется порвать с этой фирмой и искать другую работу». Стоя перед решеткой кондиционера, я просушивал взмокшее тело и отхлебывал приготовленный секретаршей холодный ячменный чай. Он молчал. Я тоже не произносил ни звука. Пятна яркого полуденного света лежали фантастическими кляксами на линолеуме. За окном внизу, весь в зелени, раскинулся парк. Крохотными точками на траве виднелись ленивые тела загорающих. Мой напарник сидел напротив меня и концом шариковой ручки ритмично тыкал в левую ладонь. — Ты что, развелся? — заговорил он, наконец. — Да, уже три месяца, — ответил я, не отводя глаз от пейзажа в окне. Без темных очков болели глаза. — Почему развелся? — По личным причинам. — Ну, это понятно, — произнес он терпеливо. — Ни разу не слышал о разводе не по личным причинам. Я молчал. Вот уже много лет между нами было что-то вроде негласной договоренности не касаться проблем личной жизни друг друга. «Я не собираюсь ничего выпытывать», — пояснил он, как бы извиняясь. «Но все-таки мы с ней тоже были друзьями, и это меня несколько шокировало. Я ведь думал, вы хорошо ладили». «А мы всегда хорошо ладили и разошлись без скандала». А задачный мой напарник замолчал, Только шариковая ручка все щелкала, тыкаясь в его распахнутую ладонь. На нем была темно-голубая рубашка с черным галстуком. Волосы сохраняли аккуратные следы расчески, одеколон и лосьон, судя по запаху из одного набора. Но на мне же майка, на которой Снупи обнимался с доской для виндсерфинга. Старенькие добила застиранные ливайсы и замызганные теннисные туфли. Снупи — большеголовый щенок, персонаж американских мультфильмов и комиксов, широко используется в японской рекламе. На любой посторонний взгляд он смотрел с куда приличнее «Помни, что время, когда мы работали вместе с ней, втроем?» «Прекрасно помню», — ответил я. «Хорошее было время», — сказал мой напарник. «Я прошел от кондиционера в центр комнаты». Плюхнулся на шведский диван небесно-голубого цвета, заколыхавшийся подо мною, как желе, вытянул из настольной сигаретницы для посетителей штуку Пелмелла с фильтром и прикурил от массивной зажигалки. Ну и что? Пожалуй, мы тогда схватились за слишком много дел сразу. Это ты про объявление для журналов? Мой напарник кивнул. Я вдруг ощутил к нему что-то вроде сочувствия. Он, видно, порядком помучился перед тем, как начать такой разговор. Я взял со стола увесистую зажигалку, повернул винт и укоротил длину пламени. «Я понимаю, что тебе неохота про все это говорить», — сказал я и положил зажигалку обратно на стул. «Но ты вспомни сам. С самого начала не я принес эту работу, и не я предлагал ею заняться. Это ты ее нашел и предложил ее всем тоже ты. Разве не так?» Тогда была вынужденная ситуация, я не мог отказаться, и к тому же у нас была куча свободного времени, опять же и деньги получились хорошие, да, мы тогда прилично заработали, и в контору по просторнее перебрались, и людей смогли побольше нанять, я вот машину себе заменил, квартиру купил новую, обоих детей в частный колледж отдал, тоже прилично стоило, все-таки к тридцати уж лучше что-нибудь иметь с душой, ну ладно, Заработал и заработал. Чего то оправдываться? Да я вовсе не оправдываюсь, — ответил мой напарник. Сказав так, он подобрал брошенную на стол авторучку и несколько раз легонько потыкал ею в ладонь. Только, знаешь, сейчас, как вспомню те времена, как-то даже не верить, что все действительно было. Все эти наши долги на двоих, переводы чего ни попади, объявления на стенах метро. Ну, если ты чувствуешь, что давно не расклеивал объявлений, я и сейчас могу составить тебе компанию.